Аврильяк первый был в таком прекрасном расположении духа, что на мелкий инцидент даже внимания не обратил. Он вошел в гостиную, танцующей походкой, напевая на ходу. — Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла. — Гоп-стоп! Ты много на себя взяла. — Ух, сынок! «Как мы вчера тянулись на дискотеке!» У Стива отпала челюсть. На короле были бриджи в обтяжку, Поверх камзола висели золотые цепи, В ушах торчали сережки. «Ну, как мой прикид, сынок?» «Упасть и не встать!» — одобрил потрясенный Стив. «И как это понимать?» А я тоже решил идти в команду освобождения Нормандии бескровным методом, о котором ты говорил. Закис я тут в вольных баронствах, надеюсь в группе "Дети цветы" для меня место найдётся. Команда Стива восторженно загудела и тут же затихла под мрачным взглядом Стива. Ну, раз пошёл такой расклад, придётся поговорить по душам. Так Говорите, кто вчера притащил на просмотр гномье водку? Не я. Дружно транспортировала его команда. Не было там гномьей водки. Угу. Придётся пройтись с поличием. Начинаем персональную разборку. Сапкар. А что сразу я? Что вчера делал с принцем Ленноном? Тоном опытного следователя спросил Стив. Как положено. Сидел в президиуме, слушал кандидатов в группу «Дети и цветов», смотрел, чтобы туда подозрительные личности не попали. — Смотрел, значит? — Смотрел. — А что означали твои вопли? Когда же будут девочки, я требую кан-кан. — Это означает... Тут же вывернулся Жанер, что я предлагал разнообразить репертуар и усилить артистическую труппу представителями прекрасного пола. Ладно, возьмемся за кота. «Шеф, я и так уже пострадал!» Воришка выразительно продемонстрировал лиловую половину своего лица. «Сейчас ты у меня пострадаешь еще больше. Что означал твой хит?» — Ну, где же ваши ручки? Давайте поднимем ручки и будем танцевать. — Ничего особенного. Хотел, чтобы толпа завелась, оживилась. — А почему потом посыпались претензии к королю о пропаже кошельков, брюликов и даже разного рода верхней и нижней одежды? — Шеф, ты не поверишь, до чего докатилась страна. Варья развелась жуть. Пока я завожу толпу, они так и шуршат, так и шуршат. Жаль, что под рукой нет свежееньского роды, расстроился Стив. И слава богу, самая мерзкая штука и скухан не утвори. Шеф, откуда ты всё это знаешь? настороженно спросил Сабкар. Ты думаешь, я пустил дело на самотёк? Так и думал. что ты выберешься из дворца. С засадой стукнул себя по коленке Жанер. Нечего переводить стрелки, нахмурился Стив. Я с вами еще не закончил. Осель, объясни, что вы с Петручча пытались изобразить на подмостках, напялив на себя юбочки? Кстати, а где вы их взяли? Кот презентовал. Честно признался Осель. Понимаешь, шеф, проникновенно добавил Петручча. Король очень хотел понять, что такое кан-кан, и требовал его ему показать. — А мы же не могли ослушаться короля, — развел руки Осель. «Кан -кан — Кан-кан — это что-то! Авреляк Первый мечтательно прикрыл глаза, видать, вспоминая вчерашнее шоу. — Ясно, — процедил Стив. Тогда перейдём к главному. Кто перед этим королём наливал? Кто? Кто наливал? Какая зараза посмела? Дружно начала возмущаться команда Стива. Повторяя его пророс: "Кто налил моему папаше гномьей водки? Гномьей водки не было". Очень убедительно сказал принц Линон, глазки которого после вчерашнего были до сих пор мутные. सबкар сказал, что ты запретил. Вот видишь, обрадовался Жаннер. А что же было? Обычный самагон на стороне на дурмантреве одним махом сдал всю команду Ленон наивно хлопая глазами. А его в запретном списке нет, торжествующе сообщил Кот. Придётся и на него вас кодировать, вздохнул Стив. Шеф, не надо. Возманился осень. Ну, какие ещё радости в жизни останутся? Жалоба на Простанал Петрутча. Об этом мы поговорим позже. Теперь вопрос: откуда вам известны эти странные хиты? А ты их на пиру ударяла пятнадцатого пел, напомнил Савкар. А этот гад кинул он на Петрутча. Никогда не пьянеет. Да и память профессиональная, артистическая. Он их знает, сколько уже записал. Наверняка это за свои выдавать будет. Плагиатор хренов. Но вот и нет. Обиделся Петруччо. У меня всё по честному. Вот, смотрите. Цыркач выудил из-под мышки довольно пухлый том, протянул Стиву. Народные песни великой Британии. Составитель Петруччо великолепный. Значилось на обложке. Почему в великой Британии полюбился Стив, а у нас в Нормандии и в Бургундии таких песен нет, выснул циркач. Значит, они из великой Британии. Откуда ты родом? Стив выразительно постучал артиста по лбу. Принц Уэльский, Британия, это же всё легенда, болван, неужто забыл? Не, не забыл. Просто звучит красиво, особенно мне вот там это вот нравится. Раз пошли на дело, я и Катиани, Катиани выпить захотел. Кошмар, схватился за голову Стив. Неужели не мог чего получше выбрать? Есть, есть там лучше, оживился кот. Вот это, Мурга, ты мой муреночек. «Замолчи!» — взмолился Стив, заливаясь краской стыда. Он пел за столом у короля такие песни. «А мне больше другая по нраву», — ухмылился Сапкар. «Прям как для кота писано. Владимирский Централ, ветер северный». В этот момент из дверей спальни выскользнула Эмма. Нана была, как всегда, ворожительна, несмотря на странную бледность в лице. В левой руке девушка держала большой фужер, в котором плескалась какая-то мутная жидкость, в правой кружевной платочек. Все тропливо встали при её появлении и сделали учтивый поклон. Рада приветствовать вас, господа. Я тут кое-что невольно слышала насчёт пира у Дарьяла 15-го. Не жали об этом поподробнее. Да нечем, собственно, рассказывать. Эммочка подкатился к Анистив, нежно обнял за плечи. Всё было благопристойно, закивал головой Сапкар. Поговорили, выпили, подтвердил кот. Посидели что-то, добавилосель. Трое суток, уточнил никогда не пьянеющий Петручча. Так, так. Эмма строго посмотрела на Стива. "Я был в гостях, и не мог покинуть первый штанный стол, не нарушая этикета. Это оскорбило бы короля Бургундии". Стив изобразил постное лицо, а так хотелось уйти.